глава 10 таволга 1 я убил ее сказал старик но больше не мог ничего к этому добавить он не помню идя к нему маша была уверена что сейчас все узнает сдернет покровы так сказать тайна откроется призрак марина растает а за цветущим кустом жасмина отворится склеп с чужими скелетами Под маской овцы таился лев. За придорожной забегаловкой скрывалась пирамида отстеков Она готова была рискнуть здоровьем Колыванова. Она придумала байку о врачах из скорой помощи, которые якобы назвали ей нужные препараты. То есть действовала практически в традициях Илюшина, с той лишь разницей, что Макар даже не затруднил бы себя враньем о лекарствах. И что она получила в результате? Новую тайну, еще огромней прежней. Колыванов знал, что он убил Марину, но не помнил обстоятельств. Когда он понял, что перед ним другая женщина, он расплакался. Маше пришлось успокаивать его. Ей, виновнице происходящего, пришлось бормотать ему на ухо слова утешения. Напоследок она пообещала, что никому ничего не скажет, но Колыванов только мотал головой. «Какая разница, Мариша, какая разница!» Он по-прежнему называл ее Маришей, теперь уже в силу привычки. «Зачем я это сделала?» — в ужасе спросила себя Маша. «Из-за Ксении? Из-за курицы? Из-за опасения за свою жизнь? черт возьми. с два!» Ее вела тайна. Где-то в какой-то момент произошел перелом. На месте взрослой женщины, взвешенно рассуждающей, что она и народное тело в этой сбалансированной среде, а потому должна вести себя неслышно, возникла маленькая девочка, перед которой катился волшебный клубок. Позабыв обо всем, Маленькая девочка кинулась за ним, крепко сжимая ниточку. Великая власть тайны, еще более огромная власть первооткрывателя. Она будет первопроходцем, который проложит тропу сквозь эти непролазные дебри вранья и выдумок. Пролетит сквозь кроличью нору и схватит поганца с часами за уши. Вдруг он их украл. Благодаря ей засияет истина, черт бы побрал эту истину тысячу раз. Маша вплотную подобралась к пониманию тех причин, которые вели Илюшина во всех его расследованиях. Девочка ломилась через лес за своим клубочком, подобно мамонту, ломая кусты и снося деревьям. Ниточка оборвалась, клубочек обернулся колобком, показал язык и укатился пить с лесой шмурдяк. За девочкой осталась широкая вытоптанная полоса. Маша долго сидела у Колывановым. В ней не было надежды, что он что-то вспомнит но она боялась оставить его одного. Перестав плакать, он неожиданно принялся рассказывать о своих первых годах работы агрономом в местном совхозе. Маша сперва испугалась, что старик заговаривается, но вскоре поняла — эти воспоминания были подробны и ясны, они не канули в серую бездну амнезии, и потому Колыванов безотчетно ухватился за них, так слепец обрадованно чувствует, что вернулся в знакомое пространство и вдыхает запах коридоров и комнат. Рассказывая, старик немного ожил. Маша уговорила его съесть бульон, как больного, сама поела вместе с ним. И все то время, что они сидели за столом, ведя беседу, как ни в чем не бывало, она мучилась от стыда. Когда она уходила, Колыванов выглядел почти так же, как всегда, только взгляд изменился. Дома Маша увидела, что на телефоне 10 пропущенных звонков. Татьяна Муравьева высветилась на экране. Не успела она перезвонить, как телефон вздрогнул и заиграл тему «Хедвига» из «Гарри Поттера». «Машка, это я», — испуганно сказала Татьяна. Маша помолчала. «Я собиралась завтра подавать заявление на розыск пропавших», — сказала она, не покривив душой. «Маша, прости, прости меня, пожалуйста». Ее голос накладывался на ровный шум. Голоса, шуршание шагов, чей-то смех — так бывает в очень людных местах. Однако в этом шуме присутствовала какая-то стерильность, которая стала понятна, когда раздалось три мелодичных сигнала, словно спуск по нотным ступенькам. А затем женский голос известил. «Внимание у пассажиров, вылетающих рейсом номер 242. Ты в аэропорту?» «Да, мы только что прилетели. Маша, не сердись, умоляю. У меня не было роуминга, я не подумала, что ты будешь звонить, и отключила телефон еще до вылета». Маша засмеялась. Для одного дня это было чересчур. Не подумала, что ей будут звонить. Прелесть какая. Ее смех Татьяну испугал еще сильнее. «Маша, подожди, послушай», — нервно сказала она. «Нет, сначала скажи, у тебя все в порядке?» «Одно из твоих куриц Будковы отрубили голову, потому что хотели выжить меня из таволги, но я так и не поняла, почему. Хотя узнала, что Колыванов — убийца. Он убил Марину, но не помнит ни причин, ни обстоятельств и принимал меня за нее, пока я силком не раскрыла ему глаза. Ах да, еще бабушка Ксении пыталась столкнуть меня в погреб, а староста врала на каждом шагу, и на кладбище живет безумный пьяница, который любит брать девочку с собой на рыбалку. «Здесь все в полном порядке», — ровно сказала она. «А теперь объясни, пожалуйста, куда ты пропала? И почему? И зачем соврала про тетушку?» Шум в трубке сменился сигналами автомашин. Татьяна вышла из здания аэропорта. Я летала за Кириллом. С отчаянным вызовом сказала она. Кто такой Кирилл? Это мой муж. а ага, Маша растерялась. От нее, видимо, ожидали какой-то реакции, которую она не могла предоставить. И как всегда в таких случаях, она четко повторила слова собеседницы, будто вбивая ледорубы в обледеневшую скалу. Кирилл, муж, хорошо. Татьяна прерывисто выдохнула. Кажется, ледорубы выполнили свою задачу. Они обе пока удерживались в этом абсурдном диалоге. Я летала за ним в Таиланд. Год, проведенный в Таволге, что-то сильно поменял в Татьяне. В ней родилась и постепенно вызрела мысль, что они должны жить здесь вдвоем с мужем. «Это не для помощи», — твердо сказала она. «Я все сама могу, а если что, есть Альберт и прочие. Просто так надо было. Это было бы правильно. Я все объяснила Кириллу». Сказал, что здесь сложно, конечно, и всегда будет сложно. Маша ничего не поняла. Ей показалось, что приглашение в Таволгу было своего рода извинением Татьяны перед мужем за их предыдущую семейную жизнь. При мысли об этом ее охватил смех. «Прости, милый, я вела себя как неблагодарная свинья, поэтому поедем теперь со мной в заброшенную русскую деревню». Поразительнее всего, что муж согласился. «Он вернется из Таиланда?» — недоверчиво переспросила Маша. «Он уже вернулся?» – поправила Татьяна. Она прилетела без предупреждения, отыскала его дом. Он жил в тихой, нетуристической части одного из островов. Татьяна сказала, что хочет его возвращения, и он согласился. Они прилетели в Россию вместе. У них были какие-то дела в Москве, но через два дня Татьяна обещала приехать вместе с ним. «Почему ты мне не сказала?» – спросила Маша. «Я была уверена, что ты откажешься. Я ведь понимаю, как это выглядит со стороны» называла мужа дурачком, третировала, а когда приперла жизнь, помчалась за ним, поджав хвост. «Таня, Бог с тобой!» — оторопев начала Маша. «Я сама была дурой», — твердо сказала Татьяна. Растеряла всех друзей. Мне некого было попросить остаться здесь. Я боялась рисковать. Боялась, что ты откажешь, если узнаешь правду. Прости меня ради Бога. Я была в каком-то неприходящем ужасе от самой себя, от того, что я делаю. У меня вылетели все мысли из головы. Про телефон я даже не подумала. Решила, что Ирка в случае чего наберет Кирилла, а ты... А с тобой все будет в порядке, что у тебя не будет необходимости звонить. Ну, ты звонила, — несчастным голосом закончила она. Одна из куриц приболела. Маша подошла к окну, привлеченная каким-то движением. По дороге быстро шли бок о бок Альберт с Викой. Сейчас уже все прошло. Она солгала по двум причинам. Во-первых, ей нужно было решить, что именно рассказывать Татьяне. Мертвая курица, точно околевшая кобыла, тащила за собой цепь событий от сгоревшей конюшни до застрелившегося маркиза. Во-вторых, она внезапно почувствовала, что ей нужно срочно заканчивать разговор. Будковые остановились напротив ее дома. Маша из глубины комнаты смотрела на них и не слышала, что говорит ей Татьяна. Она думала только о том, заперла ли она наружную дверь. Проще всего было пойти и посмотреть, не отнимая трубки от уха. Но Маша застыла на месте. Их взгляды слепо шарили по окнам. Они не должны были видеть ее, но они, казалось, ее чувствовали. Она боялась тронуться с места. Двинешься — заметит. «Маша, ты здесь? Алло! Алло! Да-да, я тебя слышу!» Очень тихо проговорила Маша, не отрывая взгляда от Альберта. «Таня, мне нужно идти. Кажется, курица сбежала. Что? Вижу ее в окне. По-моему, это наша. Пойду проверить». Татьяна еще что-то говорила, но Маша медленно опустила руку с зажатым в ней телефоном и отступила назад. Шаг, другой, она кинулась через кухню к входной двери, запнувшись, озбившийся коврик и задвинула засов. Окна, окна! В этом проклятом доме слишком много окон. Не проверяя, где будковы, Маша вытащила из шкафа ружье и зарядила. Затем, мягко ступая, пошла в комнату, но в последний момент передумала входить и осторожно выглянула из-за двери. Они стояли, прижавшись каждый к своему окну, в точности так же, как рыжеволосые гости. В первую секунду Маша ужаснулась, не в силах понять, как они дотянулись до них, но потом вспомнила, что перед домом Татьяна установила два крепких чурбана, на которых цвела петуния в горшках. Когда Маша увидела сплющенное лицо Альберта, у нее отпали последние сомнения. Это был он, густо накрашенный в парике. Будковы изучили комнату, не заметив Машу. Затем синхронно отошли назад и что-то сказали друг другу. В их движениях была жутковатая слаженность роботов. «А ведь они меня убивать хотят», — отстраненно подумала Маша. «Интересно, почему?» Будковы посовещались, отступили и быстро пошли по дороге. Маша набрала Колыванова. «Валентин Борисович, запритесь дома и не выходите. Спрячьтесь!» «Что? Что случилось?» «По-моему, Будковы сошли с ума. Она ни на секунду в это не верила». «Валентин Борисович, я вас умоляю, пожалуйста, послушайте меня, даже если это кажется вам глупостью». Глупость — слишком мягкое слово. Он выйдет им навстречу, улыбаясь этой своей извиняющейся улыбкой, чтобы поделиться, а вы, друзья мои, и, оказывается, напугали нашу городскую гостью, довели ее, боюсь сказать, до паранойи. Ну что ж вы так? И рассмеется, приглашая их посмеяться вместе с ним, и пригласит их войти, и они его убьют. Бежать туда с ружьем. Если что, стрелять по ногам. Она уже всерьез обдумывала план действий. — Я тебя понял, Мариша, — медленно проговорил Колыванов. В динамике что-то стукнуло. — Что? Что вы сказали, Валентин Борисович? — Я тебя понял. Он закрыл засов, — поняла Маша с невыразимым облегчением. — Господи, он закрыл засов, он не выйдет к ним. — Вон они! — Колыванов понизил голос, хотя слышать его с дороги Будковы никак не могли. — Нет, не свернули ко мне идут домой. Ты, Мариша, тоже не выходи пока. Или, если хочешь, беги ко мне. Что тебе там сидеть одной, в заперти?» Больше всего Машу поразило, что он не усомнился в ее словах. Колыванов быстро и четко сделал именно то, что она просила, закрылся и затаился. Это было необъяснимо. «Валентин Борисович, вы что-то знаете об Альберте и его жене? Что-то, чего вы мне не сказали? Что ты имеешь в виду?» Искреннее удивление в его голосе или наигранное. Я попозже позвоню. Валентин Борисович. 2. Ружье она оставила дома. Представив, как идет к Беломестовой с ружьем за спиной, Маша тотчас вспомнила мультяшного пятачка и отделаться от этой ассоциации уже не смогла. Вот так эстетика побеждает здравый смысл. Деревня будто вымерла. Вокруг стояла духота, словно их всех поместили в стеклянную банку. Когда Маша дошла до поворота на школьную, закапал мелкий дождик. Тихое бормотание дождя было единственным звуком, нарушавшим тишину, кроме шороха Машиных шагов по песчаной дороге. Хоть бы сороки дурачились на крыше или вороны. Ей вспомнилась Ксения, куда она бежала со всех ног. Староста не вышла ее встречать. Маша нажала кнопку звонка на заборе, не дождалась ответа, открыла калитку и поднялась на крыльцо, постучала. Снова никого. Маша толкнула дверь и вошла. «А я вот сижу и думаю», — сказала Беломестова. «Ну, позвонит, ну, постучится. Может, Боженька ее отведет от беды. Скажет, ступай, Машутка, домой. Никого нет. Незачем тебе сюда ломиться. А Боженька, видишь, не отвел». «Ружье бы мне все равно не пригодилось», — очень спокойно подумала Маша. Полина Ильинична держала в руках карабин. Дула смотрела на Машу из темного угла а над дулом плавало белое лицо Беломестовой, похожее на воздушный шарик, застывший на полпути между полом и потолком. Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик. — Можно я присяду? — спросила Маша. Было не страшно, а дико. Приехать в Таволгу, присматривать за курицами, чтобы быть здесь застреленной и закопанной в лесу. Ее никогда не найдут. Собственное тело вдруг показалось ей большим, растущим, разбухающим, как морской еж, заполняющим все пространство комнаты и тем самым лишающим Беломестову возможности выстрелить мимо Маши. «Я ничего не сказала Сереже. Господи, я ничего не сказала Сереже. Он не будет знать, где меня искать». В эту секунду Маша поняла, что еще одна мысль о муже ее убьет. Заставит впасть в панику, бросится прочь из комнаты или кинуться на Беломестову. Неважно. Она поведет себя так, что женщина с карабином выстрелит. В следующий миг Сергей перестал для нее существовать. Машиной сильной стороной всегда было воображение, и его она призвала на помощь. Невидимый для старосты Макар Илюшин вышел из воздуха, встал рядом с Машей, положил руку ей на плечо и усмехнулся. Забавная ситуация, согласись. «Не вижу в ней ничего смешного». Огрызнулась Маша и почувствовала, что губы растягивает ухмылка. «Это ты чему радуешься?» — озадаченно спросила Беломестова. Духота исчезла. Рядом с Макаром всегда легко дышалось, вот что удивительно. Ну, просто человек, вырабатывающий кислород. «Да представляю себе разочарование Будковых», — сказала Маша и хихикнула. «Они заявятся меня прикончить, а вы их опередили. Тогда они в печали пристрелят вас. Потом доберутся до Колыванова, а у Колыванова найдут Ксению». Ее тоже положат. Они ее терпеть не могут. Ну, Пахомову, само собой, придется просто из милосердия. Зачем ей жить без внучки? баба наверное, попытается их успокоить, но Пэймей был безутешен. Так что и баба недолго протянет. «Сохранили, называется, Таволгу», — усмехнулся Макар. «И заживут они в Таволге, как короли», — заключила Маша. Дула немного опустилась. «Альбертовна? Прикончить? Да ты что несешь?» Маша пожала плечами. — Они уже заходили ко мне сегодня. Если бы вы видели их рожи, Полина Ильинична. В общем, не с добром они приходили, можете мне поверить. А знаете, что любопытно? Я испугалась, когда увидела их, и позвонила Колыванову. Предупредила, чтобы сидел дома и не высовывался. И вот представьте себе, Валентин Борисович ни капли не удивился. Совсем. Он как будто ожидал, что рано или поздно Будковы придут его убивать. Что очень странно. Логично было бы, если бы наоборот». «Что наоборот?» — хрипло спросила Беломестова. «Ну, Валентин Борисович придет по их душу, а не они по его. Это с какой стати?» Колыванов признался, что он убил Марину. «Он так сказал?» Полина Ильинична сделала шаг вперед. Маша подумала, что она сокращает дистанцию для выстрела. Но Беломестова только вгляделась в нее, наморщив лоб. «Да ведь она не очень хорошо видит», — подумала Маша. «А тут еще света нет». Потемнело так сильно, словно на таволгу раньше времени опустились сумерки. «Вы думаете, он сказал неправду?» — ответила она вопросом на вопрос. Беломестова горько усмехнулась, затем засмеялась. Плохой это был смех, так смеются только отчаявшиеся люди. «Бедолага!» — пробормотала она наконец. «Самый совестливый из нас!» «Совестливым всегда тяжко. Что еще он сказал?» «Ничего», — коротко ответила Маша. «Ты что, боишься, что я его?» — возмущенно начала Беломестова. «Он ничего не сказал?» — оборвала ее Маша. Положение человека, находящегося под прицелом, дает некоторые преимущества. В частности, она совершенно не боялась показаться невежливой. У него амнизия. Он не помнит ни единого события, кроме того, что убил Марину. Правда, как именно это сделал, он тоже не помнит какую-то долю секунды ей казалось, что Беломестова разрыдается. «Плачущий человек с ружьем — это плохое сочетание», — предостерег Макар. «Полина Ильинична, можно мне воды?» — попросила она. Беломестова наклонилась, положила карабин на пол. Отвернулась от Маши, достала чашку, налила воды из чайника, поставила чашку перед ней на стол. В последний момент рука ее дрогнула, и вода плеснула на скатерть. Некоторое время обе женщины смотрели на лужицу. «Я вытру», — опередила Беломестову Маша. Поднялась, взяла мочалку, отжала над раковиной, стоя спиной к старости. Вернулась, промокнула лужу, положила мочалку на место. «Поперек хозяйки лезешь», — упрекнула Полина Ильинична. «Я бы вытерла». Маша отпила воды. Карабин лежал на полу. Беломестово возвышалось над ним. «Спасибо, Полина Ильинична», — Маша перевела дух. «Вода у вас сказочная». «Давайте вы не будете в меня стрелять, это как-то очень глупо». «Так ведь и я не особо умная Машенька», — в тон ей отозвалась Беломестова. «Вы? Вы очень умная», — искренне сказала Маша. «Но спасибо тебе на добром слове. Я серьезно». У нее поменялся голос, — заметил Макар, и лицо отмерзло. «Машка, ты молодец, ты все делаешь правильно». Маша придвинула к себе кружку, зажала в ладонях, словно греясь об нее. Она сидела, сутулившись, зная, что сейчас в полутемной комнате без косметики похожа на несчастного озябшего подростка. В уме она прикидывала, сумеет ли запустить тяжелую кружку в голову беломестовой так, чтобы на несколько секунд обездвижить ее и успеть схватить карабин. «Оставь эту затею», — предупредил Макар. «Ты не Серега, силовые методы не твой конек». «Мой конек — горбунок?» — язвительно спросила Маша, вспомнив старую шутку. — Ты все делаешь правильно, — повторил Илюшин. Маша сосредоточилась и выкинула из головы идею с кружкой. Беломестова по-прежнему стояла над ружьем и при необходимости подняла бы его очень быстро, в этом у Маши не было сомнений. — Расскажите про Марину, — попросила она. — Я не понимаю. Все вертится вокруг нее, но тогда Аметистов он тоже как-то с ней связан. Я знаю, что она не ушла в лес, как вы всех убедили. Снаружи послышался шорох. Маша насторожилась, ожидая, что кто-то появится на пороге, но ничего не случилось. «Это просто дождь усилился», — сказала она себе. «Да какой лес!» — устало вздохнула Беломестова. «Она его ненавидела! Она все здесь ненавидела!» «Расскажите», — настойчиво повторила Маша. «Пожалуйста». Она с удивлением поняла, что если бы ей позволили назвать последнее желание, она выбрала бы именно это. Нитка от клубка оборвалась, И свисала шерстяным червячком у нее между пальцев. Маша хотела знать, куда должен был привести клубок. Это Колыванов ее убил? Беломестово покачала головой. Тогда расскажите, что случилось. Полина Ильинична подняла карабин, подошла к столу, опираясь на свое оружие, как о костыль, села. Карабин прислонила к столешнице с такой небрежностью, словно это была метла. Маша старалась не смотреть на черный обманчиво тонкий ствол, торчащий над скатертью. Двадцать пятого Марина решила отпраздновать день рождения и собрала нас у себя. Она каждый год праздновала, так что ничего удивительного в этом не было. «Нет, погоди-ка», — прервала себя Беломестова. «Так не годится. Маша напряженно следила, как она встает, идет к буфету. Беломестова вытащила из шкафа бутылку с розоватой жидкостью и, позвякивая двумя рюмками, зажатыми крест-накрест в пальцах, вернулась к столу. Разлив настойку по рюмкам, она придвинула одну Маши. — Из закуски у меня одни конфеты. Будешь? — Буду. Маша надеялась, что психологически сложнее выстрелить в человека, с которым ты разломил птичье молоко. На столе появилась хрустальная вазочка с карамельками. Меломестова молча выпила, не чокаясь. Маша последовала ее примеру. Молясь про себя, чтобы это был ритуал для усиления откровенности, а не допинг для снятия страха перед тем, как застрелить человека. — Спокойно, спокойно, — ободряющий шепнул Макар. — Не торопи ее, сделай паузу. Маша молча ждала. — Марина была уже выпившей, когда мы пришли, — сказала Беломестова. Она смотрела в окно за Машиной спиной. — Глаза блестят, улыбочка такая, вроде бы невинная, а присмотришься — рот кривой. Она всегда кривила рот, когда собиралась что-нибудь эдакое выкинуть. Ну, на этот раз она сама себя превзошла. Разлили водочку, все подняли стопки. И тут Марина объявляет, что у нее для нас новость. — Новость! — С силой повторила Полина линишна Я, — говорит, — продаю дом и уезжаю от вас к чертовой матери. Уже все решено, покупатели найдены. Мы зашумели. Как? Что? Кто здесь будет жить? А Марина нам в ответ. — Да вы их знаете, встречались уже. Она договорилась продать дом своим приятелям, Корниловым, тем паршивцам, которые приезжали к ней в гости преподнесла нам это известие на блюдечке, оглядела нас, наслаждалась, ей-богу, каждой секунды наслаждалась. Но, говорит, — за мой скорый отъезд. Опрокинула стопку. А мы не пьем, стоим, молчим. Остолбенели. Никто такого не ожидал. Беломестова вновь разлила по рюмкам на стойку. Когда до нас дошло, что она собирается сделать, заговорили все сразу. — Кто-то уговаривал ее остаться, кто-то хихикал и подмигивал, мол, отлично то решила нас разыграть. У меня и мысли о розыгрыше не было. Я сразу поняла, что она это всерьез. Зачем же, говорю, ты хочешь оставить нам в наследство после себя таких дряных соседей? Подожди немного, не торопись, подыщем нормальных покупателей. От Корниловых будет беда, ты это и сама знаешь лучше меня. Вразумить ее хотела, дура такая. Тут Марина подбоченилась усмехнулась мне в лицо. — Агитаторша, а, агитаторша? Это она меня, значит, так называла за глаза, а тут решила больше не таиться. — С чего ты взяла, что я собираюсь тебе жизнь облегчить? — Ты хотела власти? — На, жри полной ложкой, только не подавись. — А какой власти? — Машенька, я тут колочу, чтобы всем было хорошо. Одного выслушай, с другим договорись, третьему не дай повздорить, с четвертым. — Господи, да ведь я Марину не пускала в старосты, потому что в гробу она видала управлять таволгой. Она и не умела ничего, и не хотела. Разве я не понимала этого? Из нее только зависть лезла. У кого-то есть, а у меня нету. Значит, надо отобрать, присвоить. Ладно, агитаторша, она меня хреснула по мордасам, как мокрой тряпкой. Я замолчала, опешила признаться. Столько в ней было ярости, что даже страшно стало. Колыванов за меня заступился. «Зачем ты так, Мариша? Они вообще-то были в хороших отношениях». Даже когда Марину заносила, он ей все спускал с рук. Он тоже подумал, что увещеванием сможет чего-то добиться. Не понимал, что Марина уже все решила. Начал было говорить спокойно, взвешенно, как привык, но она его прервала на полусловие и выступила с речью. «Ох, что она ему наговорила!» Полина Ильинична схватилась за голову. «Язык не поворачивается повторить. Такая гадость! Он совсем с лица спал. Я не понимаю». — Каких гадостей можно наговорить Валентину Борисовичу? — недоуменно сказала Маша. — Марина гадюка. Куснула и отползла, а яд распространился по телу. — Вы, — говорит Валентин Борисович, — трус, и больше всего боитесь сдохнуть в одиночестве. Грош цена всей вашей доброте. О других вы заботитесь, потому что переживаете. Вдруг мы поразъедемся, и вам придется куковать в таволге одному. Он, ей, видимо, неосторожно признался в своих страхах. Валентин у нас человек доверчивый. Марина и по супруге его покойной прошлась. Ищите, говорит, дружбы, чтобы за вами ухаживали, когда начнете гнить в постели, а сами от собственной жены нос воротили, брезговали. Но теперь расплачивайтесь. Он правда воротил? Так кто же его знает? Может, и воротил. Грех небольшой. У Марины ни близких, ни родных, поэтому ей неоткуда знать, что в человеке рядом с самой чистой любовью может размещаться столько грязи, что хватит на стадо свиней. Жена Колыванова умерла в больнице. Это он уговорил ее туда лечь. За две недели ни разу не навестил. Ты в него камень кинешь за это? Я не кину. Любил он ее. А что уж между ними перед ее смертью было, за это он пускай сам отвечает перед Господом. Я ему не судья. В общем, Вали сел на стульчик в уголке и притих. Только губами шлепал. Он, конечно, сам дурачины и получил по заслугам. Непоследовательно заключила Беломестова. Надо было раньше думать, с кем чесать языком. Распахнул душу старый болван. Ну, на нем Марина только разгонялась. — Следующими были Будковы? — догадалась Маша. — Альбертовна, да. Ох, и наслушались мы. Оказывается, Марина пообещала продать им свою землю. Поклялась. Полина Ильинична восхищенно покачала головой. — Ну, какая дрянь хитрющая, а! Они год копили деньги, стилились перед ней, разве что задницу ей не вытирали. Я еще гадала, отчего они с Мариной такими друзьями заделались. Она ими вертела, как хотела. Помыкала, а они ей ни словечком не могли возразить. Тоже, значит, в оборот их взяла. Вроде как Колыванова. Только на другой манер. Зачем им именно ее участок? Здесь можно занять любой. Альбертовна вбила в голову, что Маринин дом как-то правильно расположен по фэншую. Вроде как творческие потоки там лучше распределяются. Или что-то в этом духе. Марина озадаченно уставилась на Беломестову. Но так говорила всерьез. Когда Будковы поняли, что Маринины земли им не видать, они подняли такой виск, ты и вообразить не можешь. Беломестову налила третью стопку, на этот раз не предлагая Маше, и проглотила словно воду. Я думала, Альбертовна набросится и выделит ей половину шевелюры. Ждала драку с минуты на минуту. Но Марина была не из тех, на кого можно орать безнаказанно. Она переорала нашу Вику в легкую. Как начала перечислять, что они присваивали после соседей? Она запнулась, взглянула на Машу с тревогой. Маша сделала вид, что пропустила ее последние слова мимо ушей. Струна, державшая ее в напряжении последние полчаса, заметно ослабла. Если бы беломестово собиралась ее застрелить, она не стала бы волноваться, что выболтала лишнее. В общем, за Будковыми обоями много всякого водилось. Скороговоркой закончила Полина ильинишна похомовой и кулебами Марина тоже напоследок раздала по оплеухи. И они в буквальном смысле, ты понимаешь. Маша кивнула. Тамару осадила одной фразой, когда та начала стыдить ее насчет Корниловых. Сказала, у тебя с головой не в порядке, будешь выступать, стукнуку наследует, в дучку быстро изымут, а тебя в психушку отправят. Тамаре в юности доводилось лежать в психдиспансере. Она это хорошо запомнила. Ей хватило. — Какой у нее диагноз? — быстро спросила Маша. — С мертвецами разговаривает. Вот какой у нее диагноз. — отрезала Полина Ильинична. — Видит всякое. Странное. Тут половина жителей это видит. Просто молчит в тряпочку. Вот и ходит нелеченая. А Кулебабе Марина заявила, что та и вовсе права голоса не имеет. Отец с матерью ее похоронены подо Львовом. Кулебаба их давно не навещала. Возраст, здоровье, сама понимаешь. Марина предложила ей возвращаться к себе, там и подыхать. У тебя, говорит, ни стыда, ни совести, на родительские могилы наплевала, а еще лезешь со своим бесценным мнением, кому можно жить в Таволге, кому нет. В общем, Марина всех нас разметала, будто оловянных солдатиков, и стоит красивая, а зубы скалит, как необъезженная лошадь. До меня только тогда дошло, до чего то, что ей было с нами. Думаю, она давно готовила это выступление. Иногда у нее были нечаянные взрывы, будто вулкан извергался. Но не в тот раз. тот раз был запланированным. Она прямо дирижировала всеми нами. Ух, волосы разметались по плечам, на щеках румянец. Да, давно она этого ждала, — повторила Полина Ильинична и замолчала. А что потом? Беломестово налила себе и Маше, но пить не стала. Марина постояла, поулыбалась, подошла к столу и взяла чью-то стопку. Двигалась точно актриса на сцене. А мы, значит, то ли зрители, то ли, как бы это сказать. Она запнулась, ища слово. Массовка? Точно, массовка. Все говорили хором, вернее, скулили, будто побитые собаки. Колыванов встал, потащился за Марины, руки к ней протягивал, как нищий за милостыней. Альберт с Альбертовной шипели из-за угла, как две змеи. Я тоже упрашивала ее, и ведь понимала, что все это зря. Напрасно мы с Валентином унижаемся, а все равно продолжала. Кулебаба, кажется, молчала, а Пахомова говорила громко, словно радио включили. Прямо-таки вещала, что у нее есть грамоты, что она не позволит. Она заслуженный работник сельского хозяйства, отмечена премиями и медалями. Беломестово вздохнула и добавила негромко. Хотя какой она заслуженный. Марина слушала, она слушала, а потом ей, видимо, все это надоело. Она решила заканчивать праздник. Отодвинулась на два шага, смотрит на нас, как продавщица виноводочным на колдыре выстроившихся поутру в очередь, и брезгливо цедит. — Все, хватит ныть, пошли вон, наш цирк закрывается. Клыванов аж затрясся. — Цирк? — переспрашивает. «Цирк — Цирк? Я не удержалась, кричу. — А мы что тебе, клоуны? Марина захохотала во все горло, словно я действительно отмочила смешную шутку. Смех у нее пронзительный, от него как будто глохнешь, а она сквозь смех выговаривает. — Да какие вы клоуны, вы опилки! «Опилки, Машенька, понимаешь?» Полина Ильинична опять помолчала. «Не знаю, кто из нас первый ее ударил», — сказала она наконец. «Если бы она не сказала про опилки, ничего не случилось бы. Клянусь тебе, не случилось бы». Она умоляюще взглянула на Машу, словно та могла отпустить ей грехи. Маша молчала. Она представляла, как это было. Семь человек в комнате, среди них рыжая женщина, циничная, веселая, глумливая. Она хохочет, она придумала отличную шутку напоследок. Ей удалось щелкнуть их по носу, сразу всех. Она как злой ребенок, которому доставляет удовольствие кривляться, глядя на заплаканные лица остальных детей. Она так ясно увидела эту картину, словно сама была среди них, актриса и массовка. Понимала ли Марина, чем обернется для остальных ее решение запустить в садок с карасями двух голодных щук? «О, да!» Она осознанно убивала Таволгу. Сначала Марина просто открыла ворота для чужаков, но этого ей оказалось недостаточно, и она сдала им крепость. Я потом думала, чем мы ее обидели. При звуках надтреснутого голоса Полины Ильинишны Маша вздрогнула. «Со мной, допустим, все понятно. Послушать Марину, так я ее всячески притесняла. С Будковыми, ну, предположим, что-то неосторожно ляпнули. Эти могли. Но вот Валентин или Тамара или Кулибаба Они-то чем перед ней провинились? И знаешь, что я думаю? Марине нужно было чувствовать себя пупом земли. Для Тамара она была, считай, пустое место, балаболка и бездельница. кули та вообще сама по себе. Ей не до наших игр в царя на горе. Колыванов к ней покровительственно относился. Он из тех, кто будет опекать. А Марина хотела, чтобы на нее смотрели снизу вверх с обожанием. Она покачала головой. «А может, я все высасываю из пальца?» Ей просто попала, в вожжа под хвост. Вошла баба в климакс, вот и чудила. Да чудилась, не слышно сказал Макар. Когда она упала, нам бы остановиться, помочь ей, а мы. Она опять помолчала. Страшное дело, зверь в человеке. Убили мы ее, Машенька. Все вместе убили. Даже Колыванов и тот. Я-то знаешь, совсем себя не помнила от бешенства. Спроси меня на страшном суде. Как ты ее ударила? Сколько раз? Не отвечу. Помню, что била, а куда, чем, ничего не осталось в голове. Только два воспоминания в память заколочены, как гвозди. Волосы ее рыжие под ногами, и Колыванов, который трясет ее за плечо и бормочет, что надо вставать, на полу холодно, сквозняки, что это она за глупости придумала, взрослая женщина, дурачиться. Тут я малость пришла в себя, лучше бы не приходила. В комнате так пахло. Я никогда прежде такого запаха не встречала. Марина лежит ничком, голова у нее в крови, волосы в крови, а на дни Колыванов бормочет и качается, будто лист на ветру. Я заставила его подняться и отправила домой. — Как домой? — А куда? Сама подумай. — Иди, — говорю, Валентин Борисович, — у тебя телефон звонит. — Какой телефон? — тихо спросила Маша. — Откуда мне знать, какой? Это я брякнула первое, что в голову пришло. У него даже стационарного аппарата нет, только сотовый. Но он послушно встал. Пошел, разве что в дверях задержался. Но я его шуганула. «Ступай, ступай!» Вдруг это по важному делу. Пахомова тоже прогнала. Она начала охать, кричать, что нужно вызвать врачей. В тот момент я и подумала, что никто нам здесь не нужен. Ни врачи, ни полиция, ни Маринины приятели. Будковы сидели, как дрессированные собаки. Разве что языки не высунуты. Таращились на меня, ждали моей команды. Пять минут назад рвали Марину чисто доберманы а теперь поджали хвосты и решили, что старше здесь я». Она усмехнулась. «Ну ладно, старший так старше. Я проверила Марине пульс, хотела убедиться наверняка. Но там и без пульса все было ясно. Можешь мне поверить. Кулебаба сидела молча в углу на полу, а потом глядит на меня и спрашивает, «Куда мы ее теперь?» Значит, она также рассуждала. «Никто из нас не собирался сдаваться в полицию и каяться. А уж Будковой подавно». Так что, если ты думаешь, что это я их всех подбила. Не думаю, сказала Маша. Альбертовна твердит, закопаем ее в лесу. Там ее никогда в жизни не отыщут. Муж ей поддакивает. Прямо сейчас отвезем и зароем, пока земля влажная после дождя. Меня всю перекосило. Человека, как собаку, в чаще. Ни креста, получается, ни могилы, ни имени. Сказала, что в лесу они ее закопают только через мой труп. Один страшный грех мы совершили но на второй я не пойду. Будковы так на меня поглядели, будто примирялись, не положить ли меня рядом с Мариной, раз я сама предложила. Тут мешалась Кулибаба, Поддержала меня. Что мы, папуасы, похороним по-людски? Легко сказать. А где хоронить-то? Тут я совершила большую глупость. Пошла к Лиму. Хотела, чтобы он помог положить Марину в одну из могил на кладбище. Надо было мне догадаться, что с его характером Он никогда не станет участвовать в нашей затее. Так оно и вышло. Я вас выдавать не стану, я не стукач, — так он сказал. Но меня в это дело не втягивайте. Он никогда не убивал никакой домашней живности? — спросила Маша, уже зная ответ. Беломестова усмехнулась. Ну, однажды с пьяных глаз украл кролика. Отпустил? Кролик не бабочка. Зачем его отпускать? Съел, конечно. Деньги вернул. Он вообще честный человек, хотя и со странностями. После того, как все случилось, Клим даже в избу никому из нас не соглашался заходить. Через пару дней явился ко мне, вызвал на улицу и сказал, что в Таволге ему больше места нет. Он не хотел жить рядом с нами, решил, что переедет домик возле кладбища. И еще пошутил, что рядом с мертвецами ему спокойнее, а может и не шутил. Маша снова почудился за окном какой-то звук. Она встала, забыв о том, что недавно боялась пошевельнуться, подошла к окну. Что там? — безразлично спросила Полина Ильинична. Калитка скрипнула. — Или Ксения нас подслушивает?